Глава четвертая. Дружеская услуга. Несмотря на удивление и беспокойство, Роден и бровью не повел. Он поторопился только скорее захлопнуть за собой дверь, заметив, что молодая девушка с любопытством заглядывала в комнату. «Кого вам нужно, моя милая?» — добродушно спросил он. «Господина Родена!» — бойко отвечала махровая Роза, смотря в упор на Родена и широко открыв свои прекрасные голубые глаза. — Здесь такого не имеется, — отвечал Роден, делая шаг к лестнице. — Впрочем, не знаю. Быть может, этажом выше или ниже. — Ха, вот как! Надо быть полюбезнее в ваши годы, — говорила Роза, пожимая плечами. — Как будто я не знаю, что вас-то и зовут господином Роденом. — Шарлеманим. — отвечал кланяй социус. — Я Шерлемань, к вашим услугам, если только еще способен служить. — Нет, не способны, — величественно ответила Роза, а затем насмешливо продолжала. — Мы, должно быть, прячемся здесь с какой-нибудь кошечкой, если меняем имя. Должно быть, побаиваемся, что мама Шараден нас выследит. — Слушайте, милая девочка, — отечески улыбаясь сказал социус, — вы отлично попали. Я добрый старик и люблю юность, веселую молодежь, так что потешайтесь сколько вам угодно, хотя бы и на мой счет, но только теперь пропустите, потому что мне некогда. И Роден сделал новый шаг к лестнице. — Господин Роден, — торжественно начала Роза. Я имею сообщить вам нечто важное. Я должна с вами посоветоваться об одном сердечном деле. Послушайте, однако, Шалунье, да разве в вашем доме некому к кому приставать, что вы пришли еще и в этот дом? Да я здесь и живу, господин Роден, отвечала молодая девушка, луково подчеркивая имя своей жертвы. Вы, скажите, я и не подозревал о существовании такой хорошенькой соседки? — О, да. Я здесь уже полгода, господин Роден. — В самом деле? Где же ваша квартира? — В здании напротив, господин Роден, в четвертом этаже. — Так это вы так хорошо сейчас пели? — Именно я, господин Роден. — Вы мне поистине доставили большое удовольствие. — Вы очень любезны, господин Роден. — Вы живете, я полагаю, с вашей почтенной семьей? — Ну, конечно, господин Роден, — скромно опуская глазки, отвечала Роза. — Я живу с дедушкой Филимоном и бабушкой Вакханкой. Королевой, одним словом. До сих пор Роден был сильно встревожен, не зная, каким путем выведала Роза его настоящее имя. Но когда она упомянула о королеве Вакханок, и он узнал, что та живет здесь, в доме, он счел себя достаточно вознагражденным за неприятный инцидент с появлением махровой розы. Ему было крайне важно знать, где он может найти королеву Вакханак, любовницу Галыша и сестру Горбуньи. Тем более, что последняя была зачислена в разряд опасных после ее разговора с настоятельницей и участия в попытке к бегству мадмуазель де Кардавиль. Кроме того, Роден надеялся искусно выпытать у Розы, от кого она узнала, что господин Шерлимань зовется господином Раденом поэтому едва девушка произнесла имя королевы Вакханок. Раден сплеснул руками, стараясь выказать себя изумленным и живо заинтересованным. «Ах, милая девушка!» — воскликнул он. «Умоляю вас, бросьте шутки! Не идет ли здесь дело об одной молодой девушке, которая носит такое прозвание и у которой есть горбатая сестра?» «Да, сударь, именно!» — отвечала в свою очередь изумленная Роза. Ее зовут Сефиза Сулево, и мы с ней очень дружны. — Ага. Так она ваша подруга? — спросил задумчиво Роден. — Да, сударь, это мой лучший друг. — И вы ее любите? — Как сестру. — Бедная девушка, я стараюсь сделать для нее что могу. Ну, как это вы в ваши годы, такой почтенный человек можете знать королеву Вакханок? Ага, то-то вы под чужими именами прячетесь. Милая моя девочка, право, мне теперь не до смеха, проговорил Раден так грустно, что Розе даже стала совестно за свои насмешки, и она спросила. Ну откуда же вы знаете Сефизу? Вы, я знаю не ее, а одного славного парня, который любит ее без ума. Жак Аринипон? Иначе Галыша. Он теперь бедняга в долговой тюрьме, со вздохом проговорил Раден. «Я вчера его там видел». «Вчера? Как все это хорошо вышло!» — воскликнула Роза, хлопая в ладоши. «Пойдемте тогда поскорее к Филимону. Вы успокоитесь Эфизу насчет ее возлюбленного. Она в такой тревоге. Пойдемте скорее». «Ах, милая девушка! Если бы у меня еще были хорошие новости об этом славном малом, которого я люблю, несмотря на все его глупости... Кто их на своем веку не делал? Глупостей-то...» Добродушно и снисходительно заметил Роден. «Еще бы», — сказала Роза, покачиваясь на бедрах, точно все еще была в костюме дебардера. «Скажу больше», — добавил Роден, «Я его и люблю за его глупости. Потому что, как там ни говори, а у тех, кто так великодушно бросает деньги для других, всегда добрая душа и доброе сердце». «А знаете право, вы славный человек» проговорила Роза, пришедшая в восторг от философских воззрений Родена. — Но отчего бы вам не сходить к Сефизе, чтобы потолковать с ней о Жаке? — К чему сообщать ей то, что она уже знает? Что Жак в тюрьме? — Все, чего я желал бы, — это вытащить бедного малого из такого запутанного дела. — Ну, сударь, сделайте это! Освободите Жака из тюрьмы! — с живостью вскричала Роза. Мы вас за это с Сефизой расцелуем. Это будут потерянные даром блага, милая шалунья, с улыбкой отвечал Роден. Но успокойтесь, я не жду награды за то добро, какое стараюсь делать. Значит, вы надеетесь выручить Жака из тюрьмы? Роден покачал головой и произнес с огорченным и разочарованным видом: Я сначала надеялся, но теперь... «Делать нечего. Все изменилось». «Почему же?» — удивленно спросила Махровая Роза. «Я уверен, что вам показалось очень забавно эта дурная шутка насчет моего имени». «Я вас понимаю, милая девочка, вы ведь только эхо. Кто-нибудь, конечно, подучил вас. Поди, мол, и скажи господину Шарлеманю, что он господин Роден. То-то -то выйдет потеха». «Само собой разумеется, что мне и в голову не пришло бы назвать вас господином Роденом. Такого имени из своей головы не выдумать», — отвечала Махровая Роза. «Ну так вот этот неловкий шутник и повредил, конечно, сам того не зная, участи бедного Жака Ренипона. «Ах ты, Господи! И это потому, что я вас назвала господином Роденом вместо господина Шерлиманя? воскликнула Роза с грустью начиная раскаиваться, что приняла участие в шутке по наущению ненемельницы. — Но что же общего между этой шуткой и услугой, которую вы хотели оказать Жаку? — Этого я не могу вам сообщить. Мне очень жаль бедного Жака, поверьте, милая, но пропустите меня все-таки вниз. — Сударь, послушайте, прошу вас, — сказала махровая роза а если я вам открою того, кто меня научил назвать вас Роденом, вы тогда не покинете Жака? Я, моя милая, не желаю выпытывать чужие секреты. Вы были, быть может, во всей этой истории игрушкой или эхом очень опасных людей. Ну и сознаюсь вам, несмотря на интерес, который мне внушает Жак Ренипон, я вовсе не хочу создавать себе врагов. «Я человек маленький, храни меня, Господи!» Махровая роза никак не могла понять, чего боялся Роден, а последний на это именно и рассчитывал. После минутного размышления молодая девушка сказала, «Знаете, сударь, все это для меня очень мудрено, я ничего не понимаю. Я знаю только одно, что крайне жалею, если повредила Жаку своей шалостью. Поэтому я решилась вам во всем признаться». «Быть может, моя откровенность и пригодится?» «Откровенность часто освещает самые темные положения», — поучительно проговорил Роден. «Ну что же, тем хуже для Нини Мельницы», — объявила Махровая Роза. «Зачем он меня подучил сказать глупость, которая может повредить возлюбленному бедной Сефизы?» «Вот что было, сударь. Нини Мельница, толстый шут, увидел вас сейчас на улице». Наша превратница назвала вас господином Шарлемань. Он мне и говорит, нет, его зовут Роденом. Давай подшутим над ним. Роза, идите постучитесь к нему и назовите его прямо Роденом. Увидите, какую он смешную рожу скорчит. Я обещала, правда, ни не мельнице его не выдавать. Но раз это может повредить Джаку, тем хуже для него, и я его называю прямо». При имени Нини Мельницы Роден не мог удержаться от жеста изумления. Конечно, бояться этого помфлетиста, которого он сделал главным редактором газеты «Любовь к ближнему», было нечего. Но благодаря своей болтливости в пьяном виде Нини Мельница мог ему мешать и вредить, потому что Родену часто пришлось бы бывать в этом доме, чтобы через Сефизу влиять на Галыша, как он это уже успел задумать. Поэтому социус решил отделаться от этого препятствия. «Итак, моя милая», — сказал он Махровой Розе, — «вас научил подшутить надо мною господин Демулен». «Не Демулен, а Дюмулен», — возразила Махровая Роза. «Он пишет в духовных журналах и за хорошую плату защищает попов. Что касается его собственной святости, то его патронами могут считаться разве святой суафар, Да святой шикар, как он сознается сам. «Должно быть он веселый, господин. Да, славный малый». «Позвольте, позвольте», — заметил Роден, делая вид, что вспоминает. «Ему так лет тридцать шесть, сорок. Толстяк, такое красное лицо». «Да, точно стакан с красным вином», — отвечала махровая роза. «А среди лица нос, как спелая малина». Ну да, это он. Господин Дюмулен. Конечно. Теперь я вполне спокоен, моя милая. Меня больше не тревожит эта шутка. Да-да. Достойный человек этот господин Дюмулен. Только немножко сильно увлекается удовольствиями. Так что вы все-таки постараетесь помочь Жаку? Вам не помешает глупая шутка ни не мельницы. Надеюсь, что нет. — А мне не нужно будет говорить Немельница, что я вам призналась, как он научил меня назвать вас господином Роденом? — Почему же нет? Во всех делах всегда нужно говорить правду, дитя мое. — Но, сударь, Немельница так наказывала не выдавать его вам. — Но ведь вы мне его назвали по-хорошему побуждению. Почему же вам ему в этом не признаться? Впрочем, это ваше дело, моя милая. — Поступайте, как знаете. — О я могу сказать о вашем добром намерении помочь Шаку. Откровенность, дитя мое, откровенность важнее всего. Когда говоришь правду, ничем не рискуешь. — Петняшка, как она обрадуется! — с живостью прервала его Роза. — И как это ей теперь нужно? — Пусть только она не преувеличивает... Положительного я ведь ничего обещать не могу. Ну, хоть бы насчет его выхода из тюрьмы. Скажу только, что буду хлопотать. Одно могу обещать, наверное. Ведь она очень нуждается, ваша подруга, со времени заключения Жака в тюрьму. Увы, да, сударь. Ну так вот, я могу обещать маленькую помощь. Даже начиная с сегодняшнего дня. Это чтобы дать ей возможность жить честно. И если она будет вести себя умно, если умно будет себя вести, то позднее, быть может. — Ах, сударь, вы не можете поверить, как вовремя вы пришли на помощь бедной Сефизе. Право, точно вы ее ангел-хранитель. Честное слово, Роден вы или Шарлемань, а я поклянусь, что вы превосходный... — Теша, теша, ничего не надо преувеличивать, — прервал ее Роден. Скажите просто. Добрый, мол, вы старичок, и больше ничего, моя милая девочка. Нет. Вы посмотрите, как странные вещи складываются. Но мог ли я знать, когда услыхал, что кто-то ко мне стучится, а, откровенно сказать это меня порядочно рассердило? Кто бы мог мне сказать тогда, что это пришла молоденькая соседка, которая под предлогом неуместной шутки дала мне возможность сделать доброе дело? Ну идите же, успокойте вашу подругу. Она еще сегодня получит пособие. Итак, надейтесь и верьте. Слава богу, добрые люди еще на Земле не вывелись. Вы это хорошо доказываете. Помилуйте, это очень просто. Стариковское счастье видеть счастье молодых. Все это произносилось таким полнейшим простодушием что у Махровой Розы навернулись слезы на глаза, и она продолжала, совсем растрогавшись. «Слушайте, сударь, конечно, и я, и Сефиза, мы простые бедные девушки и не из слишком добродетельных, но сердца у нас добрые, и если когда-нибудь вы заболеете, так только дайте нам знать, никто лучше нас за вами ухаживать не станет. Мы ведь лишь этим и можем вам отплатить». — Конечно, и Филимона я так настрою, что он даст себя в куски за вас изрезать. Ручаюсь за это. Так же, как Сефиза поручится за Жака, который будет весь ваш на жизнь и на смерть. — Видите, милая девочка, разве я не правду говорил? Голова шалая, но сердце золотое. А теперь до свидания. Ироден поднял свою корзинку, которую он поставил возле себя на пол. — ко мне корзинку, она вам мешает, — отбирая у Радена корзину, заметила махровая роза. — А сами обопритесь на меня. Лестница такая темная, вы можете оступиться. — Спасибо, милочка, принимаю ваше предложение. Не так уж я бодр теперь. отечески опираясь на правую руку махровой розы, которая несла корзинку, Раден спустился по лестнице и вышел на двор. «Вон, видите, там, в четвертом этаже, толстую рожу, приклеившуюся к стеклу?» — спросила Родена махровая роза, указывая на свое окно. «Это не, не мельницы и есть. Узнаете, вошли это?» «Мой, мой!» — отвечал Роден и благосклонно махнул рукой Дюмулену, который с изумлением отскочил от окна. «Бедняга! Я уверен, что теперь, после своей глупой шутки, «Он меня боится?» — улыбаясь, заметил Роден. «Он ошибается!» Сказав «Он ошибается», Роден зловеще закусил губы, но махровая Роза этого не заметила. «Ну а теперь, моя милая, бегите домой. Утешьте вашу подругу хорошими вестями. Ваша помощь мне больше не нужна», — сказал Роден, когда они вошли под ворота. — Отлично, сударь. Я горю нетерпением рассказать Сефизе о вашей доброте. И махровая роза побежала к лестнице. — Тише, тише, шалунья, корзинку-то мою! Корзинку-то куда утащили? — Ах, и в самом деле, извините, сударь. Вот она. — Не как Сефиза-то будет рада, бедняжка. До свидания, сударь. И хорошенькая фигурка махровой розы исчезла за поворотом лестницы, на которую она взбежала быстрыми и нетерпеливыми шагами. Роден вышел из подворот. Вот ваша корзина, хозяюшка, сказал он, останавливаясь на пороге лавки матушки Арсен. Очень вам благодарен за вашу любезность. Не за что, Сударь, я всегда к вашим услугам. Хороша ли была редька? «Великолепная хозяюшка. Сочная и превосходная. Очень рада. Скоро ли мы вас увидим опять?» «Надеюсь. Не можете ли вы мне указать, где здесь ближайшее почтовое отделение?» «Налево, сударь, за углом». «Тысяча благодарностей». «Верно, любовное письмецо», — засмеялась превратница, которую привели в игривое расположение духа шутки Махровой Розы и Ненемельницы. «Ай-яй-яй, хозяюшка», — ухмыляясь, отвечал Раден. Затем, сразу сделавшись серьезным, он низко поклонился и сказал «Ваш слуга, сударыня», и вышел на улицу. Мы поведем теперь читателя в больницу доктора Блинье, где до сих пор была заперта мадмуазель де Кардавиль.